«Я вижу, ты в хорошем настроении», — заметил отец, когда я принялся за аппетитный ужин. «Расскажешь нам, как прошел день? И что за работа, которую ты нашел?» В этот момент я неодобрительно покатился на сестренку. Мне совсем не хотелось, чтобы отец переживал еще и за мою учебу. Думал, буду потихоньку работать, а потом, когда получу первую зарплату, расскажу все как есть. Но не вышло, а Яна проболталась и теперь стыдливо прячет глазки. «Не стоит на нее сердиться», — мягко произнес отец и улыбнулся. «Она о тебе волнуется, так же, как и я. Ведь тебе надо учиться. Мы не хотим, чтобы ты перенапрягался только из-за того, что решил помочь нашему положению». «Все хорошо, пап», — ответил я, нагребая в тарелку еще немного фунчозы. «У Аяну она всегда прекрасно получается». «Меня пригласили в небольшую команду как сценариста. Будет создавать визуалки и мангу, а если...» «Нет, без всяких «если». Когда это дело пойдет в город, то дойдем и до аниме». «Ого!» — восхищенно протянул тот. «Весьма амбициозно. Как я понимаю, тебе это и самому нравится». «Конечно!» — кивнул в ответ. «Я уже давно пишу новеллы и кое-что умею». «Интересно, интересно!» — задумчиво пробормотал он. «Я как-нибудь ознакомлюсь с ними, если ты не против». «Ну...» Но... Я замялся, не зная, что сказать. С одной стороны, невежливо отказывать родному отцу. С другой, как такое ему показать? «Смотри, папа, у меня здесь книги с голыми сиськами и жестким трахом». Уф. Но на выручку пришла аяна сменив тему. «Главное, чтобы это не повлияло на учебу», — пристально на меня посмотрела. «Ты же не собираешься бросать университет из-за этого?» «Конечно нет», — возмутился я. Мы договорились с командой, что я буду у них после лекций. Несколько часов поработаю, а дальше дело за художниками. Мне нужно лишь показать идею, которую сможет развить второй сценарист. Да, я немного приврал. К сожалению, Мика вряд ли раскрутит сюжет до того уровня, который нам нужен. Да и я, наверное, этого не смогу. Необходимо объединить усилия и придумать нечто годное. Настолько, чтобы потом сработало сарафанное радио и люди узнавали о наших трудах не только посредством рекламы, но и друг от друга. «Кстати, послезавтра придется поработать дома», — посмотрел на отца. «Надеюсь, ты не против, если ко мне придет второй сценарист?» «Конечно нет», — отмахнулся он. «Нас же все равно не будет. А как его зовут?» «Вообще-то это она», — я немного смутился. «Мико». «Ха!» Отец хлопнул в ладоши и откинулся на спинку стула с радостной улыбкой на лице. «Мой сын решил привести в дом девушку». «Не в том смысле, пап!» Я замахал на него руками. «Это просто деловая встреча. Офис будет закрыт, а нам надо работать, чтобы поскорее выдать готовый материал». «Да ладно тебе, Изаму!» поддержала отца Аяна. «Мы взрослые люди, все понимаем». «Ага, особенно ты. Вижу, как хитро пялишься на меня. Думаешь смутить меня? Как бы не так». Она тоже взрослый и ответственный человек. Возразил я самым серьезным видом. И тут же мысленно укорил себе. Если они увидят Мику, то никогда не поверят, что она старше меня и Аяна. Ей давно за тридцать. О, продолжал отец. Так она еще и опытная. Молодец, сынок, одобряю. Ой, да прекрати уже. Ладно, ладно. Успокоился он и как-то натянуто улыбнулся. Посмеялись и хватит. Что-то в его голосе мне не понравилось. Я понимал, что отец устал, но в то же время в его словах слышались нотки чего-то другого. «А у тебя все в порядке?» — решил поинтересоваться я. «Ну да», — кивнул тот и пожал плечами. «Что может случиться у водителя скорой?» «Пап», — а Яна приняла мою сторону, тоже заметив напряжение родителя. «В чем дело?» «Ох, ладно», — выдохнул он и продолжил. «Сегодня подстрелили одну женщину прямо посреди дня и послали нашу группу к месту стрельбы». «Ого», — протянул я, — «она жива?» «Да», — кивнул отец, — «правда находится в тяжелом состоянии. К ней приставили пару полицейских. Она оказалась важным свидетелем в каком-то деле, но не это меня смутило. Я видовал ситуации похуже, просто на мгновение замялся, набирая сил». «Просто она так похожа на вашу мать!» Сжал кулаки, и тогда я заметил, что его руки слегка трясутся. «Можно сказать, вылитая я, сука!» «Пап!» А Яна вышла из-за стола и нежно обняла отца за плечи. «Прости, мы не хотели тебя волновать!» «Да вы-то здесь при чем?» На его лице вновь появилась скудная улыбка. Он похлопал дочь по ладоням, после чего та вернулась на место. «Простите эти воспоминания. Вы же понимаете, иногда такое случается. Все эти годы просто так из жизни не выкинуть». «Да, понимаем», — пробормотал я. Настроение стремительно падало. Казалось бы, такой отличный день, и вот так и бывает, когда с тобой происходит слишком много хорошего.